Вполне может привести к тому, что человек даже не очень еще взрослый, станет о многом думать иначе и многие вещи смотреть по-иному. А что это-то сегодня утром за завтраком? Ни словом не вступилась за своего фридалина, спросила мама мушку, когда они на кухне мыли посуду. — Он теперь уже совсем не мой, фридалин, ответила ей мушка. — Разве можно так безобразничать? Да посмотрела бы, что он натворил на кукурузном поле.